Глава 49. Ложь и правда. Я стараюсь записывать события из жизни моего отца по мере того, как он вкладывает их в своего волка-дракона. Я чувствую, что когда сижу рядом и записываю, он отбирает воспоминания очень тщательно. Ну, конечно, у него в прошлом наверняка было очень много личного, и он не хочет делиться этим со мной своей дочерью. Сегодня он рассказывал в основном о человеке, которого он зовёт шутом. Дурацкое имя. Ну, возможно, если бы меня звали любимым, я бы предпочла зваться шутом. О чем только думали его родители? Неужели они правда воображали, что каждый, с кем их сын столкнется в жизни, захочет звать его любимым? Я кое-что заметила. Когда речь заходит о моей матери, В словах отца всегда чувствуется убежденность в том, что она любила его. Я хорошо помню маму. Она могла обижаться, могла настаивать на своем, могла быть резкой и требовательной, но как и отец, она твердо верила, что их объединяет любовь, способная выдержать все это. Даже когда она злилась на него. Корень ее обиды был в том, что отец посмел усомниться в ней. И это чувствуется, когда он вспоминает ее. Но когда он рассказывает о своей долгой и близкой дружбе с Шутом, в его словах всегда слышится некая нерешительность и сомнение. Достаточно было насмешливой песенки или вспышки гнева, чтобы отец растерялся, чувствуя, что его дружбу отвергли, и не будучи в силах понять, насколько это серьезно. По-моему, он был изменяющим, которого пророк использовал без всякой жалости. Может ли человек обходиться так с тем, кого любит? Думаю, этот вопрос мучит отца сейчас. Отец не жалел себя, однако часто чувствовал, что того, что он делает для шута, недостаточно. Шут всегда хотел от него большего. Он хотел слишком много, отец не мог столько отдать. А когда шут ушел, даже не оглянувшись, как казалось тогда навсегда, он глубоко ранил отца. Ираны это так и не зажила. Это заставило его переосмыслить их отношения. И когда Шут вернулся так внезапно, отец уже не мог в полной мере полагаться на их дружбу. Он все время опасался, что Шут опять использует его в своих целях и бросит одного. По-видимому, так он и поступил. Дневник би-видящий. Лучше бы они ушли шепотом сказал я Нетл. «Моего дочери, но я не думаю, что он хотел бы, чтобы даже мы видели его таким. Я-то точно не хотела видеть отца таким, висящим на каменном волке, словно белье на заборе. Он выглядел кошмарно, словно лоскутный человек, сшитый из серебра и изъеденной червями плоти. Пахло от него и того хуже. Только вчера мы переодели его в чистую сорочку, но теперь она была уже вся в пятнах пролитого чая и прочих помоев. От ушей по шее тянулись полоски запекшейся крови, в углу рта пузырилась кровавая слюна, и только серебряная половина его лица оставалась гладкой и нетронутой, напоминая о том, каким он был еще недавно. Прошлой ночью я смотрела, как мрачная Нэтл омывала нетронутую серебром часть его лица, Он не хотел этого, но она настаивала, а у него не было сил отбиваться. Нетл была очень осторожна. Обмакивает ткань в воду и держа ее за чистую часть, не прикасаясь к его коже. Из нарывов на его лице выползали мелкие извивающиеся черви. Использованную тряпку Нетл бросила в огонь. Им нет до него дела. Они просто хотят посмотреть, оживёт ли каменный волк. Я знаю, И они это знают. И папа, Нетол покачала головой, это не важно. Для меня было бы важно. Я бы лучше умерла наедине с собой, а не так. Он видящий, особо королевской крови. Ему не позволено ни в чем быть наедине с собой. Запомни это, Би. Кетрикин верно говорит: мы служим людям, и они берут у нас все, что им нужно или что захотят. Тебе лучше вернуться домой к своей малышке. Будь моя воля, я бы и вернулась. Я ужасно скучаю по ней и Ридлу, но нельзя, чтобы все увидели, как я бросила отца и сестру в подобных обстоятельствах, понимаешь? И она посмотрела на меня мамиными глазами. Я не хочу такой участи для тебя, Би. Я попытаюсь защитить тебя от нее. Но чтобы я могла защитить тебя, ты должна вести себя как можно незаметнее. Если ты не будешь слушаться меня, если будешь действовать своенравно или безрассудно, все взгляды будут прикованы к тебе. Притворись податливой и непримечательной, и сможешь выкроить немного времени для себя. Она устало улыбнулась мне: "Хотя твоя сестра всегда будет помнить, что ты совсем не такая". О! Я не стала вслух сожалеть о том, что никто не объяснил мне этого раньше, пока я не усложнила непту эту задачу так сильно. Но я взяла ее за руку. «Хорошие у тебя стены, сказала сестра. «Олух отлично обучил тебя, я кивнула. День разгорался. Полог отцовского шатра подняли, чтобы впустить внутрь дневное тепло и выветрить запах смерти. Я сидела возле каменного волка, сжимая тетрадь, куда записывала воспоминания отца. Вот уже два дня он говорил так невнятно, что я не понимала его, но все равно оставалось подле него, рисуя то, что он успел рассказать. Нетел поведала мне то немногое, что знала сама о его цели. По-видимому, в давние времена круги магов шести герцогств на склоне лет поднимались сюда, чтобы сообща создать дракона и уйти в него. Этот обычай перешел к ним от элдерлингов. Вот так они достигали относительного бессмертия. Похоже, камень оживает лишь ненадолго. Верите сражался в облике дракона до победы над красными кораблями. Отец сумел оживить и послать ему на помощь других каменных драконов, но мы так и не разобрались, каким образом ему это удалось. Некоторые круги из основанных мной говорят, что в старости придут сюда, чтобы попробовать. Когда-то папа сказал мне, что детская песенка Шесть мудрецов отправились в джампе на самом деле о том, как круг идет в горы, чтобы создать своего дракона. И они все умирали так же некрасиво и болезненно, не думаю. Однако все записи о том, как это происходило, были утрачены, когда Регал распродал библиотеку, где хранились свитки о Я надеюсь когда-нибудь отыскать сведения в каменных брусках со Сливджала. Ну, пока ничего найти не удалось. Ничто из сказанного ею не смогло меня утешить. Изъеденное червями тело моего отца было выставлено на всеобщее обозрение, как преступник в клетке у колсидийцев. Если уж он должен умереть, пусть бы это произошло в постели, в уютной комнате, или как мама, просто упал бы, занимаясь каким-нибудь любимым делом. Или чтоб можно было хотя бы взять его за руку и утешить. Я вздохнула и переступила с ноги на ногу. Тебе не обязательно смотреть на это. Я могу попросить кого-нибудь из владеющих силой отвести тебя обратно в олений замок. Но ну, ты только что объяснила, почему так делать нельзя. Верно. Настала ночь. Мы развели костер, а отец все не умирал. Так скорее я умру. От всего этого, чем он. В воздухе сгустилось невыносимое напряжение. Мы хотели, чтобы он наконец умер, и ненавидели себя за это. Мы, те, кого я привыкла считать его настоящей семьей, сидели вокруг костра, спиной к каменоломне. "А можем мы помочь ему?" спросил Пэр. "Что если каждый из нас отдаст что-то его волку?" И впервые на моей память он солгал, и я ничуть не боюсь попробовать. Он встал. Пэр, предупреждающе крикнула Нетол, но он резко хлопнул по каменному боку волка. Я не знаю, как это делается, но я отдаю тебе память о том, как моя мать не узнала меня и прогнала со своего порога. Мне это не нужно. Я не хочу переживать об этом. Рука отца слегка дернулась. Пэр стоял и ждал потом убрал свою ладонь. Кажется, ничего не вышло, сказал он. Не кори себя, отозвалась Нетл. Думаю, в тебе слишком мало силы для этого, но сама мысль хорошая. И он сейчас не в том положении, чтобы помешать нам. Она встала грациозно, как и всегда, и положила руку на морду волка. "Волк из снов, возьми мои теплые воспоминания о тебе". Нетл не сказала, что это за воспоминание, но потому, как она расслабилась, я поняла, что она и впрямь отдала волку нечто. Когда Нетл села встал Столанд, хочу попробовать. Хочу отдать ему память о нашей первой встрече. Я тогда перепугался до дрожи. Ланд положил руку на плечо волка. Он стоял так очень долго, потом коснулся пальцем руки моего отца, там, где была кожа. Возьми это, фиц сказал ланд, и отец, кажется, взял. Спарк попыталась, но не смогла. Кетрикон тихо улыбнулась. Я уже отдала ему то, что хотела, чтобы он вложил в своего волка, сказала она, заставив нас всех гадать, что бы это могло быть. Нет, сказал наэт, я сохраню все воспоминания о нем. И всё, что я к нему когда-либо чувствовал, это нужно мне. А из чего еще, по вашему рождаются песни? Отец это знает, он не хотел бы, чтобы я забывал. Дьютифул поднялся на ноги и жестом велел двум своим сыновьям отойти. Лучше сохраните то немногое, что вам известно о нем, мальчики. А у меня есть кое-что, чего не жаль. Однажды ночью мы подрались. В ту ночь я ненавидел его и всегда сожалел об этом. Возможно, теперь та ночь сослужит службу. Закончив, он вытер слезы с лица и сел. Я пристально смотрела на шута. В эти минуты он был именно шутом. Скорбь стерла с него маски лорда Шанса, леди Янтарь и лорда Голдена, и он больше не был ничем любимым, просто печальный маленький человечек, сломанный паяц. Но он так и не встал. и не выразил желания пожертвовать чем-то ради отца. Я сидела тихо, как мышка. Мне нужно было придумать какой-то план, иначе меня оттащат прочь прежде, чем я успею сделать задуманное. Я потупилась, словно испугавшись, и вскоре все заерзали, а Спарк предложила принести всем чая и холодной воды, попросила Кетрикин: "Хочу попробовать хотя бы смочить ему рот". Он должно быть очень страдает. Не сейчас, не стоит и пытаться сделать это на глазах у всех. Они привыкли, что я сплю возле волка. По крайней мере, кто-то из них вскоре уснет. Подожди немного, не умирай, мысленно молила я отца. Обратиться к нему в силе я боялась и держала стены высоко поднятыми, чтобы Нэтл не учуяла, что я задумала. Ночь сгущалась так медленно, Мы выпили чаю, и Кетрикен смочила губы отца влажной тряпочкой. Его глаза были закрыты, должно быть, он уже никогда не откроет их. Его костлявая спина медленно вздымалась и опадала с каждым вздохом. Спарк уговорила Кетрикен лечь поспать, а сама отправилась с Лантом к верхнему краю каменоломни, чтобы нести стражу. Beautiful и Nettl, усевшись поближе, о чем то напряженно говорили. Принц клевали носом, сидя спина к спине, наяд сидел в стороне, тихо перебирая струны. Я догадывалась, что он вкладывает в музыку воспоминания. Интересно, могут ли звуки впитаться в каменного волка? Я свернулась на земле и притворилась, что сплю. Выждав очень-очень долго, открыла глаза. Все было тихо. Я придвинулась ближе, сделав вид, будто ворочаюсь во сне. И осторожно повела рукой по шершавому камню к волчьей лапе. И когда я уже подняла руку, готовая обхватить лапу, раздался голос шута: «Би, "Не делай этого. Ты же знаешь, я не могу тебе позволить". Он не вскочил на ноги, чтобы оттащить меня, а лишь наклонился вперед и подбросил в костер пару поленьев. Я чуть отвела руку от волка. Кто-то должен Он держится из последних сил, терпит боль, чтобы вложить хотя бы ее, но этого все равно недостаточно. Он не хотел бы, чтобы ты отдала все, что есть ты, его волку. Я уставилась ему прямо в глаза и не отвела взгляда. Я знала самую страшную правду. Отец не хотел, чтобы я вошла вместе с ним в камень. Он хотел, чтобы с ним был его шут. Я чуть было не сказала это вслух. Чуть было, но я только спросила, тогда почему ты не отдаешь. Я хотела, чтобы он ответил, что хочет жить, и ему еще надо сделать много важного в этой жизни, что ему страшно. Вместо этого он совершенно спокойно сказал: "Мы оба знаем почему, Би". Ты писала об этом. Он, в общем-то, сам мне об этом говорил. Это ему решать. И только ему твои сны говорили об этом. Ты записала, и я прочел. черно белая крыса убегает от него. В своем последнем письме мне он писал, что лучше бы я не возвращался, и он мог бы сам решать за себя. Он писал, что понял, как я использовал его снова и снова. Он вдруг резко втянул ртом воздух и спрятал лицо в ладонях, и весь затрясся от рыданий. Если бы он хотел отомстить мне за все, вышла бы отличная месть. Это худшее, что он мог мне сделать. Теперь я знаю, каково это, когда тебя бросают, как я бросил его. Что я наделала? Мне на ум пришли слова, которые я слышала от отца, читала, слышала от других людей: никогда не делай ничего, прежде чем поймешь, чего ты уже не сможешь больше сделать после этого. Он медленно поднял голову и посмотрел на меня. Не слово в слово, но почти. У него был больной и усталый вид. Никогда не делай ничего непоправимого, пока не поймешь, чего ты уже не сможешь сделать после этого. Эти слова я много лет назад услышал во сне. Эти слова я решился сказать королю Шрюду чтобы он не позволил принцу Регалу убить незаконно рожденного сына Чейвола. Я знал, что этих слов хватит, чтобы спасти Фицсу жизнь в первый раз. Он покачал головой, и еще много раз после я вмешивался в события, чтобы не дать оборваться волоску, на котором висела жизнь Фитца, чтобы он остался жить, и я мог использовать его как рычаг, направляя мир на новый путь. И мир вокруг меня в одночасье перевернулся. И я сказала, тщательно выговаривая каждое слово: "Ну ты и дурак". Он так удивился, что на миг даже забыл о боли. Может, я еще сумею исправить то, что сделала, чтобы он сделал то, что должен. "Я врала тебе", шепотом выпалила я. "Я знала, что ты читаешь мой дневник, читаешь мои сны". Я написала это, потому что не придумала ничего лучше, чтобы сделать тебе больно. Я солгала, чтобы причинить тебе боль. За то, что ты дал ему умереть, а сам остался жить. За то, что он любил тебя больше, чем меня. Я набрала побольше воздуха. Он любил тебя больше, чем кого-либо из нас. Что? Выпалил шут и застыл с открытым ртом и вытрященными от удивления глазами. Можно подумать, он не знал, что его всегда любили больше всех, что он всегда был любимым. Ну и дурак же. Вопросы дурацкие задаешь. Иди к нему прямо сейчас. Он хочет быть с тобой, не со мной. Иди. Я что, сорвалась на крик? Мне все равно. Пусть все таращатся, как на представление. Пусть хоть весь лагерь проснется и уставится на меня. А ведь и проснулся. Beautiful стоит с мечом наготове, озираясь в поисках врага. Все полусонные разбуженные моим криком, нет изумленно моргает, отвесив челюсть. Нету прячет лицо в ладонях, услышав страшную правду из моих уст. А отец поднял руку. Его лицо было жутко изуродовано, смотреть в него было все равно, что смотреть в лицо самой смерти. Только серебряная половина оставалась гладкой. Рука его, та, что еще была человеческой, чуть-чуть приподнялась. Он повернул ее окровавленной ладонью вверх. Потрескавшиеся губы шевельнулись: "Любимый". У него не было сил говорить, но я знала, что он хотел сказать. И шут тоже это знал. Он встал, одеяло упало с его плеч, стащил с руки перчатку и выронил ее. И неуверенно, будто марионетка в руках неопытного кукольника, пошел. Он подошел к отцу и с неимоверной нежностью коснулся его руки. А потом привалился к каменному волку, повернувшись к отцу лицом, обнял его, поперек тощей спины привлек к себе и дотронулся до волка серебряными кончиками пальцев. На миг все застыло. А потом я увидела, что пальцы любимого Ерошат мягкую шерсть на спине волка. Очертания моего отца и любимого В свете костра расплылись и поблекли. Я почувствовала нечто неописуемое. Ну, словно где-то открылась дверь, и оттуда налетел ветер, а потом дверь снова закрылась. Только она вела в поток силы, и порыв был таким мощным, что даже нетл содрогнулась. На кратчайшее мгновение я увидела расходящиеся от них лучи, средоточие путей, перекресток судеб, и все кончилось. Нечто стало полностью завершенным, каким ему и следовало быть. Они становились все более бесцветными, а в глазах волка просыпался свет. Это происходило так медленно, и вдруг оказалось, что их больше нет, а волк есть. Он перестал скалиться, уши настороженно дернулись. Медленно, медленно он повернул свою широколобую голову, поднял морду и принюхался. Какие глаза у него были. Глаза из тьмы, полные сияния жизни. На мгновение свет костра отразился в них, и они сверкнули зеленью. Мы все застыли, словно встретившись с огромным хищным зверем, а волк вдруг встряхнулся всем телом, как мокрый пес, и во все стороны полетели каменные крошки. Он медленно обвел нас глазами, задерживаясь на каждом. Моя очередь настала последней. Его взгляд был и жестким, и насмешливым. Ну и сильна ты врать, волчонок. А последняя ложь была самой вдохновенной. Ты унаследовала талант к этому от отца. Он в последний раз тряхнул шкурой. Я иду охотиться. И волк прянул с места, оставив глубокие царапины на камне и перепрыгнул не только через костер, но и через нас всех. Еще миг можно было разглядеть его стремительный силуэт в темноте, и он исчез. У него получилось, закричал Dutyful. Он схватил Netl в ахапку и в восторге закружил ее. "Получилось!" Net встал и особым голосом менестреля провозгласил, обращаясь к полупроснувшемуся лагерю: "Итак, Волк Запада восстал из камня. И так восстанет он вновь, если народ шести герцогств позовет его в трудный час. Семи герцогств, поправила Кетрикин